Глава 47. Маракеш. Викки. «Боже, правы!» — воскликнула Элен, когда на следующее утро джип подъезжал к Маракешу навстречу ослепительному солнцу, сияющему в бескрайнем ярко-синем небе. «Ты здесь когда-нибудь видела хотя бы одно облачко?» Элен затянула в хвост свои светло-каштановые волосы и сменила привычную одежду, предназначенную для восхождения в горы, на свободное летнее платье в голубых тонах. Викки понимала, что тетю Элен нельзя было назвать красивой женщиной, но у нее были чудесные глаза и магическая аура властности, действовавшая на людей безотказно. Викки рассмешил вопрос тети. «Нечасто». В это время года их практически не бывает. Хотя встречаются ли они зимой, точно сказать не могу». Ахмед вез Вики, Элизу, Элен и Этьена в больницу проведать Беатрис. И Викки, глядя на реакцию тети, вспоминала, что чувствовала, впервые приехав в Марокко. «Ах, воздух!» — воскликнула Элен. «Да, мята, цветки, апельсины и специи. Правда чудесно?» и везде журчание воды. Во внутренних двориках большинства рядов есть фонтаны. «Вода играет важную роль в исламской архитектуре», объяснила Элен. «У меня была подруга, изучавшая историю Марокко. Если я ничего не путаю, вода символизирует очищение и жизнь». При виде старинных зданий, раскрашенных солнцем в золотой и розовый цвета, у Вики потеплело на душе. «Но, боже мой, какой же наивной она была, когда не воспринимала всерьез предупреждения бабушки о скрытых угрозах!» Элен дотронулась до руки племянницы. «Ты в порядке?» Викки настороженно озиралась по сторонам. Несмотря на то, что Патрис был арестован, она не знала, находится он в камере предварительного заключения или пока остается в лечебном заведении» а потому не могла стряхнуть с себя беспокойство. Когда дело дойдет до суда, ей придется давать показания при всем нежелании вспоминать тот страх, который она испытала, когда Патрис приставил к ее горлу нож. Прямо сейчас она предпочла бы улететь на самолете в Париж и больше никогда сюда не возвращаться. На огромной площади Джемаэльфна Элиза Эйлен притихли чтобы проникнуться здешней атмосферой. Этиен задал какой-то вопрос, и Элен в ответ сказала. «Надо же, как удивительно! Все эти специи! Здесь все по-другому, хотя, казалось бы, Марокко совсем рядом с Европой». «Некоторые районы Мальты тоже не похожи на Европу», — заметила Вики. «Ну да, особенно Мдина, где чувствуется влияние арабского мира, имевшее место много веков назад». «Мальта — сказочное место!» «Приезжай еще! Ты там сто лет не была?» «Я бы с удовольствием...» «Но вот когда?» Викки пожала плечами. «Понимаю. Но, по крайней мере, сейчас мы узнаем, как себя чувствует Беатрис». Они собирались сперва заглянуть к Кэтти, чтобы не вваливаться в больницу всей толпой и избежать риска побеспокоить Флоранса с Джеком, если дела у Беатрис не слишком хороши. Викки под палящим солнцем провела всю компанию по пыльным улочкам к дому Этты, где в маленькой квартирке по-прежнему хранились вещи кузин. Викки хотела узнать, есть ли какие-нибудь свежие новости из больницы, и уже заранее чуть-чуть волновалась, покрываясь липким потом. Дверь им открыла хозяйка дома. Как обычно, с головы до ног в черном — с желто-зелеными бусами на шее. Она провела гостей через внутренний дворик в прихожую с потрясающим сине-белым кафельным полом, а оттуда прямо на кухню. Если Элен с Этьеном и были удивлены мешаниной из разросшихся пальм, хрустальных плафонов, вышитых картин на стенах, неопрятных кип-журналов и книг, наваленных буквально на всех поверхностях, то они этого не показали. Элиза представила хозяйке дома сестру с Этьеном. «Присаживайтесь», — предложила Этта, а когда гости устроились за старинным столом, поставила на стол большой кофейник и сказала. «У меня для вас хорошие новости. Мне звонил мистер Джексон. Он просил вам передать, что Беатрис очнулась и уже в состоянии принимать посетителей. Но только родственников». «Я родственница». На всякий случай ощетинилась Викке. Она моя двоюродная сестра. Это с улыбкой налила всем кофе и показала на тарелку с марокканским печеньем К хуриба. Угощайтесь, пожалуйста. И да, вики, Беатрис подчеркнула, что хочет видеть тебя в первую очередь. Я была в ужасе, когда Ахмед рассказал о том, что произошло с тобой в Касбе. Спасибо. «А дядя Джек что-нибудь еще говорил?» «Только то, что они с Флоранс остановились в том же отеле, что и вы, Элиза». «Ля Мамуния». Мистер Джексон был в больнице, когда Беатрис полностью пришла в сознание. «Как она?» – спросила Элен. «Очень слабая. Но мистер Джексон наверняка сможет рассказать вам больше». «Она сейчас под капельницей?» «Да». «А как там Том?» вклинилась в разговор Викки. «Хорошо. Он сейчас живет со своим отцом. В том же отеле, где останавливалась мама?» «Нет. Полагаю, ряд. Мистер Гудвин снял дом, пока Том достаточно не окрепнет для поездки домой. Насколько я понимаю, дом хорошо охраняется. Полиция скажет, где он находится». вики уныло кивнула. Она отнюдь не была уверена, что отец Тома разрешит ей повидаться с сыном. При этой мысли она вдруг с удивлением поняла, что была настолько захвачена происходившими в Казбе событиями, что почти забыла о Томе. Почти, но не совсем. При одной мысли, что она увидит его снова, ее бросила в дрожь. Если, конечно, она его увидит. Это предложила Элен Цетьенам комнату, и они охотно согласились. «Вы очень добры», — сказал Этиен. Вики посмотрела на него и улыбнулась. Она практически не знала его, но он идеально подходил тете Элен. «Ну а как насчет тебя, Вики?» — спросила Этта. «Квартира по-прежнему в твоем распоряжении». «А можно немного подумать? Я могла бы пожить с маман в Лямамуне». Она покосилась на мать, уж очень не хотелось оставаться здесь без Бэа. «Как хочешь», — сказала Элиза. «Мы можем или забронировать два номера, или остаться здесь». «Ой, совсем забыла», — добавила это. Джек просил передать, что к Бэа пускают не больше двух посетителей одновременно и только в приемные часы. «Можно поехать туда прямо сейчас?» — спросила Вики это бросила взгляд на настенные часы. «Не раньше четырех». «Так это же еще целую вечность ждать!» «Почему бы вам с Элизой не отдохнуть в твоей квартирке, пока дядя с тетей будут устраиваться у себя в комнате?» Вики решительно покачала головой. «Я не могу просто так сидеть и ждать. Мне нужно чем-нибудь заняться». Элиза коснулась руки дочери. «Тогда давай сходим за покупками на рынок». «В таком случае вам непременно понадобятся шляпы от солнца». Это достала из высокого шкафчика две широкополые шляпы. «Вот эти отлично подойдут». Чуть позже, после того, как все допили кофе, Вики с матерью вышли на улицу. Темноволосая Лиза спокойно шла по раскаленной извилистой улочке, чувствуя себя как дома. Жизнь во французской деревне – наградила ее круглогодичным загаром, и Вики не могла не признать, что мать по-прежнему очень хороша собой. Из одного из соседних домов вышла элегантная женщина в желто-коричневом парчевом кафтане, отливавшем на солнце золотом. Пихнув мать в бок, Вики прошептала, стараясь не слишком открыто глазеть. «Это Пол! Элиза нахмурилась. Будь осторожна в выборе объекта для восхищения, дорогая. Мир моды — это очень непростой выбор. Она вовсе не из мира моды. Возможно, и нет, но люди всегда будут следовать туда, куда она их поведет. Когда они попали в суету и многоголосицу рынка, Элиза слегка растерялась, и Вики, с которой в первый раз произошло то же самое, с гордостью рассказала матери о расположении рыночных рядов. Пока они бродили между прилавками, свет постоянно менял оттенки в зависимости от цвета пёстрых тканей, развешенных у них над головой. Ткани эти окрашивали в самые разные тона окружающий мир. Он был то рыжим, то оранжевым, то золотым, а там, где над головой скрещивали ветви стройные пальмы, становился зеленым. «Залитый солнцем рай», — заметила Элиза и каждая секция рынка ощущается и пахнет по-своему. «Больше всего мне нравятся ряды, где торгуют специями», — сказала Викки. «Взрывная волна этих цветных рожков. Они словно произведение искусства. А еще берберские ковры. Они настолько красивые, что буквально выносят мозг. Надеюсь, когда-нибудь смогу позволить себе купить такой». «А ряды, где продают кафтаны?» — спросила Элиза. «Я их обожаю!» — рассмеялась Викки. Сногшибательные цвета и изысканная вышивка. Благодаря им у меня родилась куча новых идей. Что-то мне подсказывает, что у тебя уже есть план». Викки не могла скрыть своего удовольствия. «Я собираюсь разработать коллекцию моделей в духе этих кафтанов» но чуть-чуть других. Они свернули в сторону расположенного снаружи овощного базара, где прилавки были завалены ярко-оранжевыми тыквами, огромными лимонами, багровыми гранатами. И тут внезапно Викке встала как вкопанная. Возле прилавка с яркими желтыми и красными перцами она заметила Ива Сен-Лорана и Пьера Берже, партнера великого дизайнера. Она не собиралась привлекать к себе внимание и оцепенела, увидев по выражению его лица, что он узнал их с Элизой. «Он нас заметил!» — прошипела она матери. И даже более того. Элиза была права, потому что Ив Сен-Лоран с грозным видом направлялся прямо к ним, весь в белом, словно посланник Бога или, быть может, ангел смерти. «Вы обещали, — начал он, спрятав глаза за квадратными стеклами солнцезащитных очков, — рассказать мне всю историю, когда она закончится, чтобы я, оценив ситуацию, отказался от претензий к тому, кто украл мой альбом для эскизов. Вы мне солгали?» мев от неожиданности, Викки молча покачала головой. Элиза пришла на помощь дочери. «Вам никто не лгал, но, видите ли, лишь часть этой истории уже закончилась, потому что...» «Ну, но... мою кузину нашли!» — перебила мать Викки. «Она в больнице, и сегодня мы собираемся ее навестить». «Очень рад это слышать. Ну, так что насчет конца вашей истории?» Викки состроила печальную гримассу. «Она еще не закончилась!» Ив Сен-Лоран нахмурился, и Викки вздрогнула. «Жаль, вы меня заинтриговали». Он снял очки, и Вики увидела смешинки в его глазах. Оказывается, он вовсе не хмурился. Любопытство — очень полезная вещь для дизайнера. Как по-вашему? Вики не могла с этим полностью согласиться. В детстве любопытство нередко становилось причиной многих неприятностей. Однако было весьма полезным качеством в том, что касается креативности и возникновения новых идей. И тем не менее любопытство зачастую сбивало ее с пути истинного. Это длинная история, вмешалась в разговор Элиза. Ее изящный французский язык несколько сгладил смущенное косноязычие дочери. Я в этом не сомневаюсь. Что ж, весьма признателен за возвращение альбома. Хотя, пока его при мне не было, я переосмыслил свои модели. Поначалу я в них несколько сомневался, но теперь, после коренной переделки, они меня вполне устраивают. «Я очень рада», — просияла Викки. «Я <связываю> я работаю над одной идеей, на которую меня вдохновили здешние кафтаны, но с акцентом на современную моду. Типа на стыке лондонской сдержанности» и марокканского взрыва цвета. «Я извлекла массу пользы из своего пребывания в Марокко. Мне кажется, что яркость местных красок позволила мне мыслить более свободно. Было бы интересно взглянуть на ваши новые модели. Когда закончите обучение в школе синдиката высокой моды, свяжитесь с моим ассистентом, и вот тогда вы мне точно расскажете конец вашей истории» поскольку завтра мы возвращаемся в Париж». «А как мне связаться с вашим ассистентом?» Ив Сен-Лоран бросил взгляд на Пьера. Тот достал из кармана пиджака бумажник и, вынув оттуда визитку, вручил ее Вики. Она изумленно уставилась на визитку. Эта простая белая карточка с напечатанным на ней именем Ива Сен-Лорана и номером телефона была для Вики ключом К двери в мир моды. Мужчины откланились. Вики хотелось танцевать от счастья. Она не могла поверить, что действительно получила номер телефона, обеспечивающий доступ в святая святых, главную мастерскую великого человека. Имя Ива Сен Лорана ознаменовало для нее целый год жизни, год, когда она написала диссертацию, получила диплом и была отвергнута мужчиной, которого, как ей казалось, она любила. Надежда встретиться с великим дизайнером помогала ей идти вперед, и она это сделала. Элиза, искренне радуясь за дочь, улыбнулась и нежно сжала ей руку. А Вики была счастлива, что сумела разделить этот чудесный момент с матерью. В больнице они нашли крыло, где располагалась регистратура, и регистраторша объяснила, как пройти в палату к Беатрис. Викке не стоило волноваться, что она не успела связаться с офицером Алами, чтобы спросить насчет Патриса, поскольку, войдя в палату, сразу увидела полицейского у постели больной, которая сидела, откинувшись на подушке, с чашкой чая в дрожащей руке. «Беа!» Вики была не в силах скрыть огорчение при виде того, как сильно изменилась кузина. Чувствуя, как к глазам подступают слезы облегчения и боли, Вики коснулась холодной щеки Беа. Ой, Бэ. Знаю, со слезами в голосе ответила Беа: Я выгляжу ужасно, и поэтому категорически запрещаю приносить сюда зеркала. Забрав у нее чашку, Вики погладила кузину по волосам. Ты выглядишь чудесно, только немного уставшая. Хотя, по правде говоря, волосы кузины заметно поредели, лицо было мертвенно-бледным, кожа шелушилась и казалась ужасно сухой. б всегда отличалась худобой, но сейчас стала буквально похожа на скелет. «Спасибо, что соврала!» б снова откинулась на подушке. «Может, все-таки обнимемся, раз уж ты, наконец, пришла в себя?» Викки осторожно обняла кузину. «Не бойся! Я не хрустальная!» — слабо улыбнулась Беа. «Не разобьюсь!» «Сейчас ты, конечно, выглядишь слабенькой, но очень скоро будешь в полном порядке», — сказала Вики. Только одному Богу известно, через что пришлось пройти Беа. Она пыталась сделать вид, будто с ней все в порядке. Однако у нее потухли глаза, и Викки не узнавала кузину. Что с ней произошло, пока она лежала там в развалинах одна-одинешенька и думала о смерти? «Я продолжаю слышать голоса», — словно прочитав мысли Вики, произнесла Бэа. «Представляешь, везде вокруг меня». Вики не была уверена, что способна это представить. Бэа оказалась рассеянной, встревоженной, мысленно где-то очень далеко. Помолчав, она добавила... «Я даже здесь их слышу!» «Прости!» — произнесла веки. «Мне не следовало оставлять тебя там одну. У меня не укладывается в уме, насколько это было ужасно. Ты просто невероятно храбрая!» «На самом деле я плохо помню, что со мной было. Я постоянно под капельницей и на самых разных лекарствах!» Беа показала на систему для внутривенного вливания. От всего этого я становлюсь жутко заторможенной. Возможно, это не так уж и плохо. Внезапно в разговор вмешался Алами. «Мисс Боден, мне бы хотелось с вами пообщаться, когда вы поговорите с кузиной. Жду вас за дверью». Викки с Беа дружно переглянулись. «Ты случайно не знаешь, о чем пойдет речь?» спросила Викки, когда Алами вышел из палаты. Нет. Я только что подробно рассказала ему о том, что со мной случилось. Он вообще ничего не говорил. А ты в состоянии рассказать это мне? Нерешительно попросила Веки. Б тяжело вздохнула. Если честно, я реально в кусках. Может, поговорим позже? Тогда скажи мне хотя бы одну вещь. Это был Патрис? Алами? Задавал мне аналогичный вопрос. Мы все думали именно на Патриса. «Господи, я сейчас вообще никакая!» Беа закрыла глаза и покачала головой. «Нет, это не Патрис!» Вики открыла рот от удивления. «Это был какой-то парень на мотоцикле, предложивший помочь нам с Томом. Мараканец?» «Нет, европеец!» Беа всхлипнула. «А я, как последняя дура, села в коляску его мотоцикла». «Беа, откуда тебе было знать?» «Он не поехал помогать Тому, а на дикой скорости рванул вверх по горной дороге. Это было так страшно!» Голос Беа стал совсем слабым, глаза наполнились слезами. Погладив кузину по голове, Вики осторожно сказала. «Боже мой, Беа!» «Мне так жаль! Можешь ничего не рассказывать!» Беа вздрогнула, словно возрождая в памяти тот ужасный момент. «Мотоцикл заглох, и я бросилась бежать со всех ног, но споткнулась, понимаешь, я споткнулась!» Голос Беа дрогнул, и Викки, которая только сейчас поняла, что слушала ее рассказ, задержав дыхание, шумно выдохнула. Через пару минут... Видя, что Беа больше не в состоянии говорить, Викки попросила мать посидеть с кузиной и вышла в коридор, где ее ждал Алами. Если после встречи с великим дизайнером Вики пребывала в приподнятом настроении, то сейчас она сама толком не понимала, что должна чувствовать. Одно она знала наверняка: у Беа впереди очень тяжелый путь. Она рассказала вам, что произошло спросил Алами, когда Викки присоединилась к нему в коридоре. Только то, что она убежала и внезапно споткнулась, а больше она ничего не сказала, так как сразу уснула. Вид у Алами был крайне мрачный. «Я введу вас в курс дела. Похоже, она упала с крутого склона прямо в разрушенную казбу, сломала лодыжку, и не смогла встать. «Ой, нет!» — громко ахнула Вики. «Бедная б А тот парень ее преследовал?» Она считает, что да, но не нашел ее. Убедившись, что он ушел, она сумела выползти туда, где протекал ручей. Она стала звать на помощь, но ее криков никто не услышал. Вики принялась раскачиваться на месте, «Вне себя от ярости и злости на этого ублюдка, который так низко поступил с ее кузиной. Бедняжка Беа, что ей пришлось пережить?» Викке не знала, что говорить, как реагировать. Она тяжело задышала, ей вдруг захотелось вмазать кулаком в стену что угодно, лишь бы избавиться от переполнявшей ее жуткой смеси ужаса и вины. Офицер Алами протянул к ней руку. Викке ее оттолкнула, пронзительно воскликнув, «Вы должны были найти Беа раньше! Какого черта он от нее хотел?» «Мисс Боден, вам нужно успокоиться. Не забывайте, что мы в больнице». Алами говорил очень спокойно, очень ласково, и Вики уступила. Он был совершенно прав. Она сделала несколько медленных глубоких вдохов, чтобы унять дикую боль осознание всего этого кошмара. Кто знает, что он хотел? Денег, секса. Красивая, богатая англичанка. Он был авантюристом, а ей просто не повезло. Не повезло? Только представьте себе, какого ужаса она натерпелась, оказавшись в той жуткой ловушке. Голос Вики сорвался, когда она все это представила. Длинные ночи, холодные и темные б наверное казалось что ее никогда не спасут ну ладно сломанная лодыжка со временем заживет а вот как залечить эмоциональные травмы когда действие лекарств начнет проходить как она с этим справится Вики сумела взять себя в руки и произнесла уже более твердым голосом итак вы собираетесь его найти того мотоциклиста алами опустил глаза, после чего как-то странно посмотрел на Вики. «Что? Вряд ли мы хоть когда-нибудь сумеем его опознать. Беатрис совершенно не помнит, как он выглядел. Он был в шлеме. Нижняя часть лица замотана шарфом для защиты от песка. По крайней мере, он это так объяснил Беатрис, и она понятия не имеет, какой марки был его мотоцикл». «Ну да, она в этом совсем не разбирается». «Мне очень неприятно говорить вам это. Однако прямо сейчас у нас есть другой повод для беспокойства». «Что вы имеете в виду?» Алами тяжело вздохнул, похоже, сомневаясь, стоит ли ей говорить, но в конце концов все же произнес. Патрис Калье ухитрился сбежать из больницы, Пока ждал рентгена ноги. Он ушел. Мы сами не можем понять, каким образом, когда полицейские занялись бумажной работой. Вы хотите сказать, что он просто-напросто проковылял прочь? Алами кивнул. Оглушенная страшным известием, Викки в ужасе рухнула на единственный стул в коридоре: Нет! Это не может быть правдой! Пожалуйста! Неужели на их долю выпало недостаточно испытаний? Она прислушивалась к привычным больничным шумам, позвякиванию и побрякиванию, неторопливым шагам, звонкам экстренного вызова, от которых невозможно было избавиться. Звуки пронзали тело, впивались в голову, в сердце, яркий свет резал глаза, горло сжималось от попыток сдержать жгучие слезы и удушливый страх. Когда она пришла в себя, алами объяснил, что Викке с Беатрис будут находиться под постоянной охраной 24 часа в сутки, и куда бы они ни пошли, за ними будет следовать телохранитель. Вики тяжело сглотнула и изумленно покачала головой. «Так вы хотите сказать, что прямо сейчас Патрис преспокойно разгуливает на свободе?» Сомневаюсь, что он будет слишком долго ошиваться где-то поблизости. Если вам, конечно, от этого станет легче. И не стоит забывать, что он все-таки ранен. Ему в любом случае далеко не уйти. вики промолчала, обдумывая слова полицейского. А затем в ярости вскочила, чувствуя выброс адреналина в крови. «Мне действительно от этого не легче. Это просто уму непостижимо». Дав выход своему гневу, она вспомнила о Томе и спросила, где он остановился. «Если хотите, я могу вас туда отвезти». «А как насчет тела Джимми? Вы его нашли?» Боюсь, расследование в этом направлении замерло. Мы примерно представляем, где тело держали до того, однако все указывает на то, что его переместили. Викке снова покачала головой. «Если не считать того, что удалось найти Беа, причем благодаря моей тете Элен, а вовсе не чертовой полиции, мы откуда ушли, туда и пришли. Фрида мертва, и никто не знает причины смерти, и не исключено, что и Патрису Калье убийство сойдет с рук».